«Будьте хволя, оба давно бы вытолкали меня из съемочной группы!» Он зябко повел плечами. «Любопытство Конрада не удовлетворено, но с Конрада достаточно. Разве вы, как доктор, не посоветуете мне воспользоваться щедростью капитана и выпить за упокой душу сопших? Капитан разливал виски так бережно, что было ясно. Оно из его собственных запасов, а не от Джаррена. Запутавшись в пестрый плед, Отто молча сидел в своем кресле. В кред-компании собралось человек двадцать, члены экипажа и пассажиры. У всех был мрачный вид. Я удивился, увидев Джудит Хэнс рядом с ее мужем, Майклом Страйкером, предупредительно наклонившимся к ней. Удивился присутствию маленькой Мэри. Чувство долго, видно, пересилило в ней отвращение к спиртному. Еще больше поразился тем, что в ней не было обычной заносчивости. Но отсутствию Мэри Стюарт, Хейсмана и Сэнди не удивился. Юнгбек и Хейтер, с которыми, по его словам, у Конада было мало общего, сидели рядом. Они действительно походили на киноактеров, какими я их себе представлял. Хейтер, высок, белокур, красив, молод. Правильные черты живого, выразительного лица. Юнгбек, лет на 15 старше. Крепко сбитый, плечистый. В темных волосах едва заметная седина. Какая-то обаятельная, чуть грустная улыбка. Я знал, что в картине... Ему отведена роль главного злодея. Однако, несмотря на мощную фигуру и выбритые до синевой щеки, на злодея он не был похож. Тишина в кают-компании объяснялась не только значимостью события. Своим приходом и, должно быть, прервали капитана на полусланы. Он налил нам виски. Но я отказался. Затем капитан Имри продолжил свою речь. «Да, таков обычаи, произнес он внушительно. Таков уж обойчи. Они ушли от нас. Погибли трагически три сына Британии. Хорошо, что Антонио не слышал этого заявления, поймал я себя на мысли. Однажды пробьет и наш час. Но что может быть почетнее, чем быть погребенным здесь, в этих водах, где вечным сном спят десятки тысяч их сограждан? погибших близостого медвежий. Любопытно, — подумал я, — какой пробил час, когда ты сегодня впервые приложился к бутылке. Потом вспомнил, что на ногах он с четырех утра. Непрерывая монолога, капитан подливал себя в стакан. Я с огорчением отметил, что, судя по их виду, слушатели жаждали оказаться не в кают-компании, а где-то в ином месте. — Что для вас остров Медвежий? — вопрошал капитан. — Думаю, ничего. Просто точка на карте. Как остров Вайт в Англии, или Кони Айленд в Америке. Географическое название и только. Но для таких, как мистер Столкс и я, да и для тысяч других, это нечто большее. То был как бы поворотный пункт в нашей жизни или как выразились бы ученые географы или геологи водораздел ни одно слово из всех, какие мы знаем, для нас не значило и не будет значить больше, чем это медвежий тут за одну ночь мальчишки взрослели а люди пожилые вроде меня дехлели капитана Имри словно подменили В словах старого моряка звучала грусть, но не было горечи. Настроение его передалось слушателям, и они перестали поглядывать на двери. «Мы назвали его «Воротами», — продолжал капитан. «Воротами в Баренцевое Белое море, воротами в русские порты, куда мы водили конвои в те долгие годы войны, после окончания которой минуло уже столько лет». Если ты проходил ворота и возвращался назад, то тебе повезло. Совершив этот путь раз в пять или шесть, ты расходовал везение на всю оставшуюся жизнь. Сколько раз мы проходили ворота, мистер Стоукс? 22 два. Впервые мистер Стоукс ответил сразу, не 22 Двадцать два раза. Двадцать? Рассказывая об этом не потому, что сам участвовал в тех конвоях, а потому, что на долю моряков, ходивших в Мурманск, досталось гораздо больше страданий, чем кому-либо еще. И именно там, у этих ворот, им приходилось особенно трудно, поскольку денно и ночью поджидал нас там противник и наносил нам удар за ударом. Славные корабли и славные парни, Наши немцы покоятся в этих водах. Здесь самое большое в мире кладбище кораблей. Ну, теперь кровь смыта, воды чисты. Но она, эта кровь, не смыта с нашей памяти. Прошло 30 лет, но я не могу без волнения слышать это слово. Медвежий. И когда его произносят, даже если это я сам, в жилых у меня стынет крови. «Надеюсь, те, кто лежит в океанских глубинах, почуют с морем, и все же у меня стынет кровь». Капитан Зябко передернул плечами и едва заметно улыбнулся. «М -м, разболтался, старый пустомеля. Теперь вы понимаете, какой это кошмар, когда перед вами стоит и чешет языком старый болтун. А хотел я сказать вот что, товарищи наши. Попали в хорошее общество, подняв стакан, им и прибавил. И вечно им...